Глава четвертая «Не обращай внимания на тень», — сказал Максвелл, — «куда опаснее человек». Мы с противником приблизились. И как не обращать внимания на его тень, если она стоит рядом с хозяином? И то, что мой противник теперь, как вампир, сам никакой тени уже не отбрасывал. Не могли они просто устроить чемпионат по обычным смешанным единоборствам. Без вот этого всего превращения в демонов, без боевых теней и без быстрых, как ветер генералов. Я начал с лоу-кика, как всегда. Мой соперник и фант. Парень с татуированным лицом заметно скривился от боли. Ага, нижняя защита хромает. Скоро будет хромать он сам. Еще один лоу-кик. Соперник отошел, но вперед выдвинулась его тень. «Забей на нее!» Крикнул Максвелл. «Подтащи меня ближе, я ему втащу!» Я послушал совета и забил. «Зря!» Тень так саданула мне по морде, что я чуть не поплыл. Удар у нее охрененный. Чуть искры не посыпались из глаз. Максвел, твою мать!» «Ну, прости, недооценил!» «Значит, их двое!» Я сделал вид, что собираюсь ударить тень, Сделал замах, будто ударю хозяина, и все-таки ударил по самой тени правым прямым. Кулак прошел сквозь голову. Но ни с чем не столкнулся. Тень стала бесплотным сгустком темноты. Там, где была голова, оказались ее руки, и она держала меня ими за кулак. А теневое лицо нагло ухмылялось. «Вот же сука!» Я получил коленом от нее, а потом в бочину коленом от Ифанта. Удалось вырваться, а Максвелл сдержал удары. А двойной соперник начал меня обходить с двух сторон. Стало жарко. Не просто от горячки боя. Жар шел от соперника, от его перчаток. Мало мне было тени, так еще и эта хрень. Я уходил в сторону. Надо втащить хозяину тени. Тогда она исчезнет. И чем ближе я буду к ифанту, тем скорее Максвелл сможет заживать чужого пассажира. Жара усиливалась. От перчаток соперника повалил дым, а шипы на костяшках нагрелись. Проверять собственным телом, выдержу ли я такие удары, не хотелось. Я отошел еще на пару шагов и рванул вперед между ними двумя. Кулак тени прошел рядом с моим лицом. Но я оказался рядом с ифантом и саданул ему лоу-киком по голени. Левый джеб, правый. Он плотно закрылся, пряча голову. Теперь кулаком в корпус. Лоу-кик. Двойка левой и правой. Быстрее! Падай быстрее! — Сзади, предупредил Максвелл. Я сделал рывок в сторону. Удар тени прошел мимо меня. На меня кинулся и фант. — Ага, заряд ты так, парнишка. Я шагнул в сторону. Кулак пролетел в воздухе. Я схватил туловище противника, захватив руку, и оторвал его от земли. Суплекс. Бросок прогибом. Ифант грохнулся мордой в ринг и остался лежать. Но на меня напала его тень. Удары через защиту лиса не пробивались, но я их чувствовал. Я саданул тень, и она развеялась, как дымка. Чтобы оказаться за моей спиной. Она схватила меня сзади, заводя мои руки в замок, мешая ими что-то делать. А Ифант поднялся и бросился ко мне, чтобы надавать мне по морде и по открытому торсу. Я пнул тень по ноге, но бесполезно. Удар никуда не попал. Но как она меня держит? Ну, конечно, руки. В ней только руки имеют какую-то плотность. У нее только руки материальные, — очень вовремя подсказал Максвелл. Я сомкнул руки и начал приседать, чтобы своим весом высвободиться из захвата. Вышла, хватка тени разжалась. Но тут мне по морде прилетел удар и фанта. Еще один в корпус. Двойка в живот. Я выплюнул воздух. Удары шипов по защите лиса звучали, как удары по металлу. Но я их чувствовал. А на покрытие ринга падали искры. Воняло чем-то паленым. Я закрылся и начал бить. Левый джеб по морде противника. Он дернул головой и ударил в ответ. Я встретил его правым кроссом. Пробил защиту. По его лицу потекла кровь. Особенно сильно из глубокой ранки на челюсти. Это шип, кажется, раздробил кость. Это очень больно. Противник взревел и отошел, держась за поврежденное лицо. Ну что, все? Нет, не все. Тень пробежала сквозь меня и вернулась к хозяину. Они объединились. А теперь смотрится жутко. Его лица почти не видно, зато татуировка на лице светилась. Он двигался, а его тень повторяла все движения за ним. На кулаках видно какую-то дымку, будто это прозрачное черное пламя. Жар чувствовался даже на расстоянии. Лис на его плече стал виден намного сильнее. Темный сгусток, похожий на большую ящерицу с головой в виде человеческого черепа. — Можешь ее покусать? — спросил я. «Опасно — Опасно! — ответил Максвелл. Он тебе переломает все косточки, как только я с тебя сойду. Ну да, я забыл, а противник уже приблизился. Удар кулаком я отбил, но следом прилетел точно такой же от тени, с небольшой задержкой. Я отошел. Он вскинул ногу. Теневая нога в точности повторила его движение, но только через какое-то время. Он чуть наклонил корпус. Ага, вертушка. Ну, это ты зря, парень. Тут ты и попал. Нужно только выгадать момент. Соперник резко развернул корпус вокруг своей оси, выбрасывая ногу. Аж поднялся горячий воздух. Я ударил правой ногой в голову, свой коронный, похоронный, в тот момент, когда его нога собиралась попасть по моему черепу. Но я угадал с моментом, а он нет. Ифант пошатнулся. Я ударил еще раз и еще. Пот и кровь летели во все стороны. Еще удар. Максвел за моей спиной вытянулся и схватил чужого лиса. Одна смазанная тень поглотила другую. Противник ударил меня в ответ, но удар обычный, человеческий. Даже слабый. Но его я почувствовал. Максвел не со мной. Защита ослабела. Значит, мы с этим парнем в равных условиях. Я дал ему по морде левым джебом. Дождался, когда он ударит в ответ, чтобы встретить его с самым мощным кроссом, какой только мог выдать. Кулак заныл, столкнувшись с его челюстью. Один шип отлетел в сторону и ударился о стеклянный купол. И Фант поплыл и упал на спину. Я наскочил на него, замахиваясь кулаком. Максвелл вернулся на свою позицию. Лиса врага уже не видно. Я ударил пару раз, но не особо сильно, чтобы не убить и не покалечить еще сильнее. Парень в нокауте. Судья, большой Маккарт, отпихнул меня и посмотрел на противника. А потом показал на меня. Гонг. Вот и все. Сразу навалилась усталость. Что-то горячее бежало из носа и из царапины на правой щеке. Пот лился градом. Это что, получается я закончил в первом раунде? Неплохо. Очень даже неплохо. Даже хорошо. Я огляделся и подмигнул в камеру ближайшему оператору. Как же, оказывается, я устал. А трибуны все это время ревели от восторга. Я это даже не слышал во время боя. Никто не сидел, все стояли и орали. Даже тот парень, который местный правитель, высунулся из своей ложи и что-то мне орал с довольным видом. Я нашел глазами Илью еще на шаг ближе к ее спасению. Сестра радовалась. «Этого мне и не хватало», — сказал Максвелл. «Поэтому ты вернулся?» — спросил я. «Что-то вроде. Подумал, что у нас неплохо получается вдвоем». «Ты его уделал!» Ко мне прорвался Орлам, по пути случайно задев кого-то тростью по коленке. «Но как?» «Потом расскажу». Я усмехнулся. Лиса вернулся! Орлам смотрел на меня, не скрывая удивления. Вернулся, чтобы подраться? Не видел бы, как ты отдел этого парня, никогда бы не поверил. Но это так, сказал я, стоя перед раковиной и держась за холодный металл на ее краях. Побитое лицо ныло. Короткая схватка, но какая же утомительная! Шум бегущей воды немного глушил крики журналистов за дверью раздевалки. В такие моменты я понимал, как хорошо иметь собственную охрану. Та парочка сдерживала всех. Ты как тот парень. Орлам закатил глаза, что-то вспоминая. У нас раньше была секта, церковь защиты или как-то так. Вот они верили, что однажды придет какой-то мессия, который освободит демонов. Ну и он единственный, кто может с ними говорить. Чушь какая-то. — Согласен. Тренер поднялся, опираясь на трость. — Сегодня и завтра отдыхаешь, но послезавтра смотрим с тобой бой, увидим, кто будет твоим соперником. Завтра еще конференция, но я ее отменю, если хочешь. — Отменяй, я устал. — Тогда я пошел. Орлам похромал к двери. — Классный бой. Хорошо, что Лис вернулся. Без него была бы жопа. А, и еще, завтра вечером бой пираньи, его тоже стоит взглянуть. Парень победит и тоже выйдет в полуфинал. Едва он дошел, как дверь открылась. Блондинка-охранница заглянула внутрь. — Вас хочет видеть господин Квинт. — Ого, а чего это он спрашивает разрешения? — Но вошел не Даргон, а другой человек. Парень, чуть старше меня, в аккуратном черном костюме с красной рубашкой. Лет Квинт, наследник Даргона. Старший брат того чучела, который тогда полез к лие и которого я отделал. Старший мне тоже не нравился. «Орлам, хорошая работа», — сказал он. «Ты отличный тренер». Орлам удивился не меньше меня. Насколько я помню, сын Даргона моего тренера недолюбливал. Сейчас наследник Винта лыбился, будто тогда ничего и не произошло. — Я знаю, что лучший тренер, — сказал Орлам равнодушным голосом. — А нашему бойцу нужно отдохнуть. — Я ненадолго. Лет подошел ко мне и потряс меня за руку. — Мы восхищение все, начиная с папы. Такого бойца у нас еще не было. Папа остался обсуждать дела с другими охотниками а мне велел обговорить с тобой одно важное дело. «Какое — Какое? — спросил я, вырывая руку из его цепкой хватки. — Пальцы ледяные. — Какую пользу ты можешь принести семье? Лет осторожно провел пальцем по диванчику и сел на самый краешек. — Папа говорил, что ты не только способный боец, но и готов заняться более серьезными делами. — У него подготовка к боям. — сказал тренер, держась за ручку двери. — Мы знаем. Поэтому пока просто знакомим нашего нового члена семьи с тем, что ему предстоит заниматься после боев. Пока там есть управляющий, так что можно заниматься в свободное от тренировок время. Но осталось всего два боя, и после них ты тоже нам нужен. Он дотянулся до столика, где стоял прозрачный стакан с гербом квинтов, и повернул гербом от себя. «Если честно, я тебя сильно недооценил», — сказал Лед. «Папа говорит, что это мой самый главный недостаток, что я не разбираюсь в людях. И он прав, так что я хочу наверстать. Мы предлагаем тебе стать руководителем одной из фирм, что занимается поставками иблисов на рынок. Пока втянешься, пока закончатся бои, посмотрим, как ты поведешь себя в новой роли». «Надеюсь, у тебя все выйдет хорошо». Он резко поднялся. «Я позвоню завтра. Если интересно, увезу тебя в одно место, глянешь, что там. А потом скажешь, понравится или нет. В любом случае, твое мнение мы учтем». Лет вышел из раздевалки. Орлам задумчиво посмотрел на меня. «Мне они вести бизнес не предлагали», — сказал он. Но предложение хорошее. Мне бы как раз пригодилось это, когда сломал спину. Подумай. Адский забег скоро кончится. Надо будет чем-то заниматься. Подумаю. Я уселся на диван. Кстати, все хотел спросить. А почему забег? Изначально это был забег. Орлам усмехнулся. В горниле, среди пленных лисов. Говорят, было весело, но победитель был не в каждом турнире. Бывало, что не все доходили до конца. Сейчас попроще, но трупы бывают. Готовься, мы уже в полуфинале. Он вышел и протиснулся через толпу журналистов. Я остался один. Ну, как один? И почему ты вернулся? Спросил я. Подраться. Ответил Максвелл, цепляясь когтями за мои плечи. Я же архон сражений. Мне нужны бои, а в горниле драться больше не с кем. Ты был в горниле? Я и сейчас там. Все демоны находятся одновременно здесь и там, кроме полукровок. В горниле наше физическое воплощение. Здесь только наша пленная душа. А там наше связанное тело. — Значит, я тебя не освободил? Я сел поудобнее и взял телефон. — Освободил. Мое тело свободно и может бы раздить пески горнила. Но это скучно. Одна пустыня, ничего интересного. А ты все-таки вышел на бой в одиночку. Удивлен, но уважаю. Один пытался ко мне напроситься. — сказал я. — Тот стрёмный чувак, которого прибили к креслу. — Ты же не загадал ему желание? — тут же спросил Максвелл. — Я тебе говорил, что нельзя. А, не, вижу, что не загадал. Иначе я бы к тебе вернуться не смог. — Все так плохо? — Ужасно. Тогда бы ты стал его рабом, а не он. И... Это желание он бы выполнил не так, как ты хочешь. Ладно, я тебе сказал. А теперь я улетаю. Позови, если станет туго. Напяль то кольцо на палец, и я услышу. Хорошо, я рад, что ты вернулся. Я тоже. И тишина. Я посмотрел в зеркало. Теперь я вновь вижу силуэты пассажиров. Но чуть раньше за мной был только Максвелл. Я видел его туловище, длинное, как у китайского дракона. Сейчас никого. Надеюсь, этот стрёмный тип с горящими глазами ко мне не вернется. Резко зазвонил телефон. Я подошел к шкафу, где висела моя одежда, и достал трубку из кармана брюк. Слушаю. — Алексей, это отец Валда. — раздался хриплый голос. — Мы с вами говорили недавно. — Что вам нужно? «Я прошу о встрече», — сказал отец Валда. «Сегодня, на улице возле вашего дома». «Вы знаете, где я живу?» Вместо ответа — гудки. Я провел пальцем по немного шершавой задней крышке телефона и убрал его в карман. Он знает мое старое имя. А выяснить, где я живу, намного проще. Журналисты, наконец, свалили, оставив после себя заваренный какими-то бумажками коридор. «Домой?» — спросили охранники. Я кивнул. Усталость не проходила. С Лией и Идой я уже поговорил. Теперь только домой. Просто лечь одному, вытянуть ноги, положить голову на подушку и спать. Больше ничего. «Ах, да! Еще же этот священник! Наверное, это священник, раззовет себя отцом. Ох, надо было договориться на завтра!» Я сел на мягкое заднее сиденье машины. Охранники впереди. Уже сегодня охрану снимут, как они сами говорили. Будто угроза со стороны той банды миновала. В целом, для меня уже не так опасно, — развернулся Максвелл. Просто подвезут напоследок, ведь моя машина далеко. А вот охрана у Ли останется, и это меня радовало. Не надо будет волноваться, что кто-то ей навредит. В кармане лежал пакетик с какими-то мармеладками, которые я купил на выходе. Можно немного сожрать, пока тренер не видит. Слишком кислые, но зато не давали мне уснуть. Охрана в полголоса обсуждала прошедший бой, а я смотрел в окно. «Уже ночь. Ну какие встречи?» «Приехали», — сказала блондинка. «Мы заступаем на другую смену. Теперь будем видеться редко». «А жаль». Я ей улыбнулся. Я был очень уверен в себе, когда рядом со мной была такая красивая и спортивная девушка. Она улыбнулась. В целом, довольно симпатичная. Я бы даже с ней пофлиртовал, но хотел спать. И еще встреча, вот же блин. Я вышел и закрыл дверь машины. Стало прохладно. Тело еще разгорячено после боя. На улице никого. Дул слабый ветер. Несколько фонарей не горело. На горизонте видно зарево горнила. Я пожал плечами и пошел к себе. Машина охраны уехала. Один фонарь заморгал и лопнул. Искры посыпались вниз. — Алексей! — раздался крик. «Подождите — Подождите! Возле сломавшегося фонаря торчал чей-то невысокий силуэт. Как будто одинокий маньяк решил меня подкараулить. — Алексей! Это я, отец Валда. Он подходил все ближе. Я остановился возле другого фонаря и прислонился к нему плечом. Ну и о чем мы будем говорить? В свет вышел пожилой мужчина с редкими волосами. От него пахло чем-то странным, похожим на воск. Сильнее всего в глаза бросались его массивные очки, отражающие свет. Я замер. Левое плечо, недавно поцарапанное странным черным ножом, опять начало ныть. Он нашел новые очки, но такие же маньячные, как в прошлый раз. «Вот ты ублюдок!» — сказал я. «Алексей, я хочу попросить прощения за тот случай!» Мужик в больших очках примирительно поднял руки. «Но у меня не было выбора!» «Это же ты тогда напал на меня с ножом перед боем!» — выкрикнул я. «А перед этим хотел засыпать песком!» «Вы не понимаете. Дело в том, что...» Я ударил кулаком, но он исчез. Испарился, как в тот раз. И как та тень сегодня в бою. И как тот бандит. «Да вы издеваетесь?» Но священник оказался неподалеку, прямо на дороге. «Алексей, нам просто нужно поговорить. Я хочу сказать вам нечто очень важное, от чего зависит ваша жизнь и жизнь вашей сестры. Выслушайте меня». Это очень важно».